Глава одиннадцатая. Ксения. Я не питала надежд на безмятежный тихий вечер в компании своего кота, но Рос испортил его окончательно. Ума не приложу, что ему нужно от меня. Обрушив на меня критику, собирается уничтожить меня как специалиста. Зачем? Сбить мою самооценку до плинтуса? В моей голове ни одной более или менее правдоподобной версии. Мне непонятно его желание видеть меня в девять утра. Пока тащусь на автобусе до дома и брожу мимо полок в супермаркете, прокручиваю в памяти все детали отчёта. Если Давид найдёт время сегодняшним вечером, чтобы ознакомиться с ним, то я примерно представляю, какие вопросы он может задать и заранее мысленно готовлю на них ответы. Это максимум из того, на что я себя могу настроить. Бросив в корзину упаковку молока и легкого сыра, расплачиваюсь на кассе и пешком дохожу до дома. Няшка встречает у порога возмущенным голодным криком. трется об меня, тычась в ноги мордочкой. «Потерял?» — спрашиваю, разуваясь. «Пришлось задержаться. Отчёт!» Ему пофиг, конечно. Держа хвост трубой, бежит впереди меня на кухню и скребет лапами по дверце шкафа, в которой хранится его корм. Наполнив миску, я раздеваюсь и сразу иду в душ. Хорошо, что не нужно ломать голову, чем заполнить этот вечер. Его сожрала работа. Хорошо, что почти нет времени на то, чтобы думать о Росе и накручивать себя перед завтрашней встречей. Даже ужинать не хочется. Закидываю в себя бутерброд с сыром и ветчиной, запивая его половиной стакана кефира и сразу ложусь в кровать. Няша, сытый и довольный, устраивается под боком. Урчит, время от времени, скобля шершавым языком мою руку. В телефоне есть десяток сообщений от подруги Дианы. Короткие, эмоциональные, они рассказывают о том, что она снова разбежалась со своим парнем. Я уже не помню, в который раз. но знаю, что пройдет неделя, и они снова помирятся. Записываю голосовое, пытаясь успокоить, а самой так и хочется поделиться с ней тем, что происходит сейчас в моей жизни. Но терплю, потому что это минимум до трех ночи, да и не в том она настроение, чтобы выслушивать моё нытье. Диана не была свидетелем нашего сросом развода. Мы познакомились и подружились гораздо позже, три года назад. Из друзей эпохи до я, кроме Савы, вообще ни с кем не сохранила отношений. Как-то не получилось. И Савелия в моем окружении сейчас не было, если бы не его настойчивость. «Давай на выходных в бар сходим или в клуб», — строчит Диана, готовая опуститься во все тяжкие после очередного расставания. «На следующих окей, на этих встреч одноклассников». «Вау!» У тебя жизнь ключом бьет, не то, что у меня. Если бы Диана знала, каким ключом она бьет, прицельно в лицо или в затылок, когда этого совсем не ждешь. Сплю я на удивление крепко и просыпаюсь утром от тихого мяу-вуха ровно за минуту до будильника. В офис прибываю вовремя, несмотря на затор на дороге и за перекрывшей движение аварии. Глотая горячий кофе, Привожу в порядок мои волосы и придирчиво осматриваю себя в зеркало. Мой психолог, несомненно, увидел бы символизм в моем внешнем виде. Наглухо застёгнутая под горло белая блузка, широкие брюки и пиджак серого цвета. Ни единого намека на кокетство или желание понравиться. Я не задумывалась об этом, когда утром выбирала, что надеть. Пускай за меня это сделало подсознание. «Доброе утро!» — здороваюсь с Валерией, которая, чуть опоздав, спешно раздевается в приёмной. «У себя?» «Давид Олегович вызывал?» — уточняет она, и после моего кивка подходит к двери и тихонько стучит в неё. «Я почти не волнуюсь, не больше, чем если бы вместо росы меня ждал родимцев». «Проходи», — говорит секретарша. Давид сидит за столом и внимательно смотрит в экран компьютера. Резко подняв глаза, припечатывает меня взглядом, от которого кожа вмиг покрывается мурашками. Я выдерживаю этот контакт, но трачу на это больше усилий, чем хотелось бы. «Доброе утро, Ксения!» — произносит, наконец. «Присядь». Бесшумно двигаясь по покрытому ковролином полу, я приближаюсь к столу и занимаю один из стульев. Не самый удаленный от роса, но и не тот, что ближе всего к нему. Все это время он наблюдает за мной. «Какие вопросы у тебя возникли?» Начинаю первый. Он переводит взгляд на монитор, а затем возвращает его к моему лицу. Молча смотрят, а у меня появляется ощущение, что это проверка моей стрессоустойчивости. «Какого чёрта тебе от меня нужно, Росс?» В нескольких договорах указаны некорректные скидки, идущие вразрез с тарифным планом компании. Я не нашел ни одной сноски под договором, поясняющей это. Он все же успел проверить отчет. Окей. Имеешь в виду Long Лайф? Его в том числе. Чья это была инициатива, Ксения? Лично Родимцева, говорю я. Думаю, там имели место личные договоренности. Давид откидывается на спинку кресла и немножко отъезжает назад. Две верхние пуговицы его белоснежной рубашки расстегнуты. Плотно обтянувшая его широкие плечи тонкая ткань являет взору прекрасно проработанные мышцы. Рос всегда с уважением относился к своему телу. Еще пару таких договоренностей и можно было бы выводить фирму на банкротство. «Начальство виднее?» — отвечаю философски. Дверь за моей спиной открывается, и через пару секунд на стол передо мной опускается поднос с двумя чашками кофе. «Это все вопросы?» Смотрю на него, когда Валерия выходит из кабинета. «Выпей кофе. Не спеши. Я уже выпила». Снова повисает пауза, и между нами звенит напряжение. Это наше общее прошлое молча напоминает о себе. Я не хочу тащить его в настоящее. и собираюсь сопротивляться этому всеми силами. Я изучил твой отчет. Оперативно. Раняю тихо. Он грамотный и корректный относительно поставленной задачи, за исключением одного нюанса. Какого? В нем нет предложений по оптимизации коммерческого взаимодействия с фирмами партнерами Я должна была внести свои предложения? «С каких пор я хочу видеть твои предложения, Ксения?» Перекрывает поток моих возмущений. Прежний тарифный план давно устарел и является одной из причин, по которым ваша компания оказалась в столь сложном положении. Я не собираюсь в этом участвовать. Мне нужен новый план, Ксения. Если он мне понравится, тебе не нужно будет искать новую работу. Не слишком аккуратно отодвигаю чашку с кофе и поднимаюсь на ноги. «Иди к черту, Давид! Я не собираюсь работать под твоим началом!» Взгляд Роса прошивает насквозь. От ударившей в грудь молнии на мгновение темнеет в глазах. «Хватит от меня бегать, Ксения!» — припечатывает он. «Считаешь себя взрослой? Веди себя соответствующе!» «С чего ты решил, что я повзрослела?» — выпаливаю громко. Я все та же малолетка. Дрогнувшие уголки строгих губ Роса последние, что я успеваю увидеть перед тем, как пули вылетаю из кабинета.